Глава 72. Сеньор Пистола, которого и мы можем называть только тем именем, каким окрестила его Консуэла, потому что не находим его достаточно интересным, чтобы наводить справки о нём, видел из своей засады карету, остановившуюся на крик беглецов. Другой неизвестный, мы назовём и его вместе с Консуэла Молчаливым, в свою очередь заметил её с вершины холма и пришёл к одинаковому с ним соображению. Он побежал предупредить Майера, и оба принялись измышлять способы к бегству. Прежде чем барон переправился через ручей, пистола уже значительно опередил его не успел притаиться в лесу. Он дал им проехать и пустил им вслед два выстрела. Первый пробил шляпу барона, второй слегка поранил лошадь служителя. Барон повернул коня, высмотрел стрелявшего — и, бросившись за ним вскачь, свалил его с ног пистолетным выстрелом. Затем, предоставив ему валяться с проклятиями среди шипов, последовал за Гайдном, который добрался до повозки Майера одновременно с каритой Графа. Последний уже спрыгнул на землю. Майер с Молчаливым исчезли вместе с лошадью, не потратив времени на удаление повозки. Первым делом победителей было сломать замок от ящика, в котором находился заключённый. Консуэла с наслаждением помогала перерезывать верёвки и намордник этого несчастного, который, как только почувствовал себя на свободе, упал к ногам своих избавителей и принялся благодарить Бога. Но едва он успел взглянуть на барона, как убедился, что попал из Харибды в Сциллу. «О, господин барон Трэнк!» — воскликнул он, — «не губите меня, не выдавайте! Сжальтесь, сжальтесь над несчастным перебежчиком, над отцом семейства! Ведь и я, как вы, не прусак, господин барон, ведь я такой же, как вы, австрийский подданный, и умоляю вас, не арестуйте меня! О, надо мной!» «Простите его, господин барон Тренк», воскликнула Консуэла, не зная ни с кем, говорит, ни о чем идет речь. «Я прощаю тебя», — отвечал барон, — Но с условием, что ты дашь самые страшные клятвенные обещания никогда не выдать имени того, кто вернул тебе жизнь и свободу. И проговорив это, барон вынул из кармана платок и старательно завернул им лицо, оставив на виду всего один глаз. Вы ранены? спросил граф. Нет, отвечал он, надвинув шляпу на лоб. Но если бы нам попались те мнимые разбойники, так я не желал бы быть узнанным. Я и то уже не на очень хорошем счету у своего благоверного государя. Только этого мне еще не доставало. Понимаю, на что вы метите, возразил граф. Но будьте спокойны, я все возьму на себя. Это может спасти нашего дезертира от розок и виселицы, но не спасет меня от немилости. Не беда. Кто знает, что может еще произойти? Следует рисковать всем для защиты своего ближнего. «Ну-ка, ты несчастный. Можешь ты стоять на ногах? Не очень-то, как вижу. Ты ранен? Верно, что мне перепало немало ударов, да я уж не чувствую их. Ну, отдать тягу можешь? О да, господин адъютант. Не зови меня так, болван, молчи. Убирайся. Да и мы тоже, любезный граф. Я буду рад выбраться поскорее из этого леса. Я убил одного из рекрутов, если бы это дошло до короля, хорош бы я был. «Хотя в сущности всё один вздор», — прибавил он, передернув плечами. «Увы», — сказала Консуэла, в то время как Иосиф передавал свою фляжку дезертиру. «Если его здесь покинуть, он будет снова пойман. У него опухшие ноги, он еле владеет руками. Посмотрите, как он бледен и слаб». «Мы не покинем его», — сказал граф, не спускавший глаз с Консуэла. «Франц, слезьте с лошади», — сказал он прислужнику, — и обратился затем к дезертиру. «Взберись на это животное, я дарю его тебе, и, кстати, вот это», прибавил он, бросив ему свой кошелёк. «Хватит у тебя силы добраться до Австрии?» «Да, ваша милость». «Ты отправляешься в Вену?» «Да, ваша милость». «Желаешь опять поступить на службу?» «Да, ваша милость, лишь бы только не в Пруссии». «Отправляйся же к её величеству, королеве-императрице», Она принимает всех раз в неделю. Передай ей, что граф Годец шлёт ей в подарок красивого гренадера, отлично выдрессированного на прусский лад. Бегу, ваша милость. И, боже, тебя избави упоминать о господине бароне, или я прикажу своим людям забрать тебя и отправлю обратно в Пруссию. Лучше мне сейчас умереть. О, если бы негодяи не связали мне рук, я бы убил себя, когда они словили меня». «Проваливай! Слушаю, ваше милость!» Он дочисто опроженил фляжку, возвратил её Иосифу, облобозался с ним, не подозревая, что обязан ему ещё более важной услугой, и распростёрся перед графом и бароном. Но вслед за нетерпеливым знаком последнего, оборвавшим его на полуслове, осенил себя широким крестным знамением, поцеловал землю и вскарабкался на лошадь с помощью слуг — так как еле шевелил ногами, но едва очутился верхом, как, подобравшись и оживившись, пришпорил коня и вихрем умчался в направлении юга. «Вот это довершит мою гибель, если раскроется когда-нибудь, что я не помешал вам», — сказал барон графу. «Всё равно», — добавил он, расхохотавшись. «Идея подарить Марии Терезии гренадера Фридриха — прелестнейшая в мире. Этот парень запускавший пули в имперских уланов будет всаживать их теперь в кадет прусского короля вот так верные подданные и что за славный войсковой подбор государем от этого не служит хуже однако что же нам делать с нашими ребятами мы можем только повторить слова о гренадере если вы нас покинете здесь мы пропали ответила консуэла «Мне кажется», — отвечал граф, вносивший в каждое произносимое им слово какую-то рыцарскую чванливость, «что мы пока ещё не давали вам повода сомневаться в нашем человеколюбии. Мы заберём вас с собой, пока не отъедем отсюда настолько, что вам уже нечего будет опасаться. Человек мой, тот, у которого я отобрал лошадь, поместится на козлах», — сказал он, обратившись к барону, и прибавил, понизив голос, — Не предпочтёте ли и вы общество этих детей, холопу, которого нам пришлось бы взять к себе в карету и пред которым нужно было бы больше сдерживаться?» «О, конечно», — ответил барон, «артисты, как бы ни были они бедны, нигде не могут быть неуместны. Кто знает, не есть ли вот этот, что только что разыскивал в хворосте свою скрипку и уносит её с такой радостью, будущей тортини? Ну, трубадур, идём!» сказал он Гайдну, действительно только что подобравшему с поля битвы свой мешок, скрипку и манускрипты. «Едем с нами, и на первом же привале вы споёте нам эту блестящую битву, в которой мы не встретили никого, с кем бы можно было вымолвить слово». «Вам-то можно сколько угодно смеяться надо мной», сказал граф, когда оба удобно расположились в глубине кареты, а молодые люди напротив них. Карета уж быстро катилась по пути в Австрию. Вы убили ведь одного из этой виселечной сволочи. Боюсь, что не совсем покончил с ним с одного выстрела, и что повстречаю его у входа в кабинет Фридриха, так что от всего сердца готов бы уступить вам этот свой подвиг. А я, которому не удалось и взглянуть на противника, возразил граф, от всего сердца завидую вам за этот ваш подвиг». Я начинал уже увлекаться приключением и с удовольствием бы наказал этих негодяев, как они того заслуживают. Приходить, подбирать дезертиров и набирать рекрутов, вплоть даже и до баварской почвы, теперешней верной союзницы Марии Терезии, какая неслыханная дерзость! Она могла бы быть выставлена как повод к войне, если бы не надоело уж драться, и если бы не было как раз теперь мира. Вы, стало быть, окажете мне одолжение, граф, не распространяясь об этой истории ни из-за моего только государя, который остался бы весьма недоволен моей ролью в ней, но и ради миссии, которая поручена мне при вашей императрице. Я нашёл бы её весьма малосклонной принять меня, если бы представился ей под действием такой дерзости со стороны моего правительства. «Не бойтесь ничего из-за меня», — отвечал граф. «Вам известно, что я не из ревностных слуг» потому что нет во мне чистолюбия царедворца. Да и какое же вам ещё нужно чистолюбие, дорогой граф? Любовь и богатство увенчали все ваши желания. Ах, как различны до сих пор наши судьбы, несмотря на кажущееся сходство их». Говоря это, барон вынул из-за жилета портрет, усыпанный бриллиантами, и принялся разглядывать его с нежным видом и глубокими вздохами, несколько насмешившими консуэла. Она нашла, что такое нескромное чувство непорядочно и внутренне посмеялась над этой великосветской выходкой. «Любезный барон», — продолжал граф, понижая голос, — Консуэла делала вид, что не слушает и даже старалась об этом. «Умоляю вас никому не оказывать доверие, которым вы почтили меня, в особенности же никому, кроме меня, не показывать этого портрета». Вложите его обратно в футляр и вспомните, что этот мальчик понимает по-французски так же хорошо, как и мы с вами». «Кстати!» — воскликнул барон, укладывая портрет, на который Консуэла не бросила даже взгляда. «Что же они собирались сделать с этими юношами, наши-то вербовщики? Скажите, что они предлагали вам, чтобы убедить вас за ними последовать». «Действительно», — сказал граф, — «я об этом не подумал, да и теперь ещё не могу объяснить себе их фантазий. Они-то стремящиеся забирать людей зрелого возраста и необъятного сложения. Что стали бы они делать с маленькими детьми? Иосиф рассказал, что, называвшийся Майером, выдавал себя за музыканта и постоянно твердил им о Дрездене и об ангажементе в капеллу Курфюрста. «Ах, теперь понимаю», — возразил барон. «Этот Майер, я уверен, что знаю его. Это должно быть тот Н бывший шеф военной музыки, теперь собиратель музыки для прусских полков. Наши соотечественники так туги на голову, что не сумели бы играть верно и в такт, если бы его величество, у которого слух более тонкий, чем у его покойного отца, не забирал из Богемии и Венгрии всех своих кларнетистов, флейтистов и трубачей. Добрый профессор Гвалта полагал сделать хороший подарок своему властелину, приведя ему, кроме дезертира, выуженного на наших землях, ещё и двух маленьких музыкантов с интеллигентными физиономиями. А ссылка на Дрезден и обещание придворных прелестей были недурно придуманы для начала. Но вам бы и не пришлось даже взглянуть на Дрезден, дети мои, и волей-неволей вас засадили бы в музыку какого-нибудь пехотного полка на весь остаток ваших дней. «Теперь я знаю, что думать об ожидавшей нас участи», ответила консуэла Я слышала рассказ об ужасах этого военного строя, о недобросовестности и жестокостях насильственного набора рекрутов. Я вижу из того, как обошлись эти негодяи с несчастным дезертиром, что мне ничего не преувеличили. О, великий Фридрих! Знаете, молодой человек, — сказал барон с несколько иронической напыщенностью, что его величество не знает способов, ему известны только одни результаты которыми он пользуется, не заботьтесь об остальном», возразила Консуэла, побуждаемая чувством неудержимого негодования. «Я знаю, господин барон, короли всегда правы и неповинны во всём том зле, которое совершается в угоду им». Полутишка не лишён ума», — воскликнул граф, смеясь. «Но будьте осторожнее, мой хорошенький маленький барабанщик, и не забывайте, что вы говорите «предвысшим офицерам полка» куда бы вам, пожалуй, пришлось поступить. Умея и сам молчать, граф, я никогда не заподозриваю чужой скромности. «Слышали, барон? Он обещает вам своё молчание, о котором вы и не думали просить его. Ну, право, прелестный ребёнок!» и «Я от всего сердца доверяю ему», — возразил барон. «Граф, вам бы следовало забрать его, слышите, и предложить в пажи её высочеству». «Готов?» если он согласен принять это предложение, несравненно более приятное, чем прусская служба. Ах, дитя моё, тут не придётся ни в трубы дуть, ни отбивать зорю, ни получать потасовок или есть хлеб из толчёного кирпича, а только придерживать шлейф замечательно красивой и милой дамы, проживать в замке фей, председательствовать в играх и увеселениях и исполнять вашу партию в концертах, не худших, чем у Фридриха Великого. «Не увлекает вас это? Не принимайте вы меня за Майера!» «Кто же это прелестное и великолепное высочество?» спросила, улыбаясь Консуэла. «Это вдовствующая марка графиня Байратская, принцесса фон Кульмбах, моя высокопоставленная супруга», отвечал граф Годец, в настоящее время владетельница замка Розвальд в Моравии. Консуэла не раз приходилось слышать рассказы канонисы Венчеслава Рудольштадт о генеалогии, связях и вообще всю анекдотическую историю всех княжеских домов, а также крупных и мелких аристократий Германии и пограничных с ней стран. Некоторые из этих биографий возбуждали в ней удивление. Между прочим, история графа Годец Розвальда, богатейшего вельможа Моравского. Изгнанный и отверженный отцом, разгневанным его распутством, авантюрист – пользовавшийся известностью при всех европейских дворах, впоследствии обершталмейстер и любовник, вдовствующий марк-графиней тайно обвенчанный с ней, увезший ее в Вену, затем в Моравию, где, унаследовав достояние отца, сделал ее недавно обладательницей громадных богатств. Кананиса не раз возвращалась к этой истории, находя ее весьма непристойной – так как Марка-графиня была владетельной принцессой, а граф — простым дворянином, и это представляло для неё сюжет, на котором она изощрялась в нападках своих на неравные браки и браки по страсти. Консуэла с своей стороны старалась понять и усвоить себе кастовые предрассудки дворянства, пользуясь для себя этими сведениями и не забывая их. Когда граф Годец впервые назвал себя при ней — В ней возникло только смутное воспоминание. Теперь же ясно вставали все подробности жизни и романического брака этого искателя приключений. Что же касается барона Тренка, для которого то время было лишь началом его достопамятной опалы и не являло ещё и признаков его страшного будущего, ей никогда ещё не приходилось слышать о нём. Она выслушивала графа, который не чванства выставлял на показ — картину своей новой пышности. Осмеянному и презираемому мелкими и надменными дворами Германии ему долгое время приходилось краснеть за отношение к себе, как к бедняку, обогащенному своей женой, но наследник громадных владений считал отныне честь свою восстановленной выставкой царственной пышности в своем моравском графстве и любил проявлять свои новые титулы на уважение или зависть мелких правителей, менее богатых, чем он. Полные внимания и нежные заботливости к своей Марко-графине он не считал, однако, необходимостью оставаться безупречно верным женщине значительно старше себя. Но по свойственным ли ей добрым принципам и тонкому такту её времени, принцесса игнорировала это или потому что считала невозможным, чтобы возвеличенный ею супруг когда-либо заметил увядание её красоты но она не стесняла его в его фантазиях. После нескольких лье они достигли стоянки, заготовленные уже заранее к приёму знатных путешественников. Консуэлла и Гайден собирались слезть и распроститься с ними, но те воспротивились этому, указав им на возможность новых предприятий со стороны вербовщиков, рассыпанных по стране. «Вы не знаете», — сказал им Трэнк, и он не преувеличивал, — до чего ловка и опасна эта порода. Какое бы место цивилизованной Европы вы ни попали, если вы бедные и беззащитны, если вы одарены какой-либо силой или дарованием, то можете сделаться жертвой плутовства или насилия со стороны этих людей. Им известны все пограничные переходы, все горные тропинки, все просёлочные дороги, все сомнительные жилища, все мошенники, от которых они могут надеяться получить поддержку, а в случае надобности и пособия. Им знакомы все языки, все наречия, так как они видали всякие национальности и исполняли всякие ремёсла. Они бесподобно управляют лошадью, бегают, плавают, перескакивают пропасти, как истые бандиты. Они почти все поголовно смельчаки, не знают усталости, лгуны, ловкие, бесстыжи, мстительные, покладистые и жестоки. Это отбросы человечества, которых военная организация покойного короля прусского Вильгельма Толстого обратила в полезнейших поставщиков для своего могущества и важнейших оберегателей своей дисциплины. Они вернули бы дезертира даже из недр Сибири и стали бы его разыскивать среди пуль неприятельских войск из-за одного только удовольствия доставить его обратно в Пруссию и дать его там повесить ради примера. Они увлекли из алтаря священника, совершавшего богослужение, потому что в нём было пять футов и десять дюймов. Выкрыли медика у владительной графини. С десяток раз приводили в ярость старого марка-графа Байерцкого, угоняя у него его полк, состоявший из двадцати-тридцати человек, причём он не дерзал открыто требовать удовлетворения». Обратили в пожизненного солдата французского дворянина, ехавшего на свидание с женой и детьми в окрестности Страсбурга. Отбирали русских у императрицы Елизаветы, уланов у саксонского маршала, пандуров у Марии Терезии, магнатов в Венгрии, польских вельмож, итальянских певцов и женщин всех наций, этих новых собинянок, силой повенчанных с солдатами. Всё им с руки» сверхвознаграждений и путевых издержек, щедро отпускаемых им, они получают известную премию с каждой головы, что я говорю, с каждого вершка или линейной единицы роста». «Да», — сказала Консуэла, «они поставляют человеческое мясо по столько-то сунций. «Ах, ваш великий государь — людоед!» «Но будьте покойны, господин барон. Говорите, вы совершили благое дело, отпустив на волю нашего несчастного дезертира. Я предпочла бы скорее вынести пытки, предназначавшиеся ему, чем вымолвить хоть слово, которое могло бы пойти вам во вред». Трэнк, чей горячий темперамент не признавал осторожности и начинал уже ожесточаться суровостью непонятных несправедливостей Фридриха по отношению к нему, находил горькое удовлетворение в разоблачении пред графом Годицем беззакония режима, которого он был свидетелем, и соучастником в эпоху своего благоденствия, когда ещё размышления его бывали по временам не настолько справедливы и строги. Теперь же тайно преследуемый, хотя обязанный, по-видимому, доверию короля, возложением на него важной дипломатической миссии при дворе Марии Терезии, он начинал ненавидеть своего властителя и слишком свободно выказывать свои чувства. Он обрисовал графу страдания, рабства и отчаяния этой многочисленной прусской милиции, драгоценной на поле битвы, но столь опасной в мирное время, что пришлось для обуздания её прибегнуть к системе террора и варварства, беспримерных дотоле. Рассказал об эпидемии самоубийств, распространившейся в армии, и о преступлениях, совершаемых солдатами, в общем, честными и богомольными единственно только с целью добиться смертного приговора во избежание ужасов созданного для них существования. «Поверите ли», — сказал он, — «что именно в эти ряды поднадзорных главным образом и стремятся?» Надо вам сказать, что эти поднадзорные ряды составляются из чужеземной рекрутчины, выкраденных людей, или же из прусской молодёжи, которая на первых порах воинской карьеры, долженствующей закончится только с жизнью, обыкновенно предаётся в первые годы страшному отчаянию. Их разбивают в ряды и заставляют маршировать и в мирное время, и в военное время предрядом людей более покорных или более решительных, каждому из которых выдаётся предписание стрелять в того, кто выступает впереди него при малейшей попытке последнего к бегству или неповиновению. Если ряд, которому обпоручена эта экзекуция, окажется нерадивым, то следующие за ним, также выбранные из среды бесчувственнейших или наиболее свирепых, а такие встречаются между старыми солдатами, очерствелыми или добровольцами, почти поголовно негодяями, то этот третий ряд, говорю я, обязан стрелять в два передовых и так далее в случае, что и третий начинает делать послабление в экзекуции. Таким образом, каждый из рядов войска имеет во время битвы врага пред собой и врага за собой, и нигде себе подобных — товарищей или братьев по оружию. Отсюда насилие, смерть и ужас. Вот так-то, — говорит Фридрих Великий, — и образуют непобедимых солдат. Так вот, место в этих первых рядах составляет предмет зависти и искательства для прусской военной молодёжи, и как только кто из них попадает туда, то, отрешившись от всякой надежды, распоясывается и бросает оружие с целью навлечь на себя выстрелы своих товарищей. Это отчаянное движение спасает некоторых из них, которым при риске всем ради всего, при небрежении к невероятнейшим из опасностей, удаётся сбежать, а иногда и перейти к неприятелю. Король не делает себе иллюзий насчёт ужаса, какой иго его возбуждает в войсках. И вам известно, быть может, острота, сказанная им племяннику своему, К герцогу брауншвейкскому, присутствовавшему на одном из его великих смотров и не перестававшему восторгаться строем и превосходными маневрами его войск. Собрание и единодушие стольких красивых людей поражают вас, сказал ему Фридрих. А меня несравненно больше поражает другое. Что? спросил молодой герцог. То, что вы и я безопасно стоим среди них, ответил король. Барон, любезный барон. — возразил граф Годец. — Это ведь обратная сторона медали. Ничто не совершается у людей чудом. Как бы мог Фридрих сделаться величайшим полководцем своего времени, если бы он обладал глубиной кротостью? Знаете что? Не говорите больше о нём. Не то вынудите меня, пожалуй, защищать его, меня, его естественного врага, против вас, адъютанта его и любимца. «Из его с фаворитами в дни капризов, — отвечал Трэнк, — можно судить об отношении его к рабам. Вы правы. Не будем больше говорить о нём, так как при мысли об этом у меня является дьявольское побуждение вернуться в лес и передушить там собственными руками ревностных поставщиков ему человеческого мяса, которых я пощадил из-за дурацкого и подлого благоразумия». Великодушная горячность барона — пришлась по сердцу Консуэла. Она с интересом прислушивалась к его оживлённым описаниям прусской военной жизни и, не зная, что в это смелое негодование входила и доля личной досады, усматривала в нём признак крупного характера. Но душа Тренка была не чуждая истинного величия. Этот красивый и гордый юноша не был рождён присмакающимся. Вот в чём и состояло всё различие между ним и его случайным дорожным товарищем — богатым и спесивым графом-годицем. Последний, составлявший в детстве ужас и отчаяние своих воспитателей, был, наконец, предоставлен самому себе и хоть и вышел уже из возраста буйных дурачеств, однако сохранял еще и в манерах своих и в выражениях что-то ребяческое, противоречившее его геракулесовскому сложению и красивому лицу, мало пострадавшему от сорокалетней жизни, полной разврата и утомлений. Поверхностная образованность, проявляемая им по временам, была исключительно почерпнута им из романов, модной философии и посещений театра. Он воображал себя артистом, но и тут, как во всём, был лишён суждения и глубины. Однако его изящная манера, утончённая любезность, его остроумные и игривые мысли вскоре подействовали на воображение Гайдна, которому он понравился больше барона — потому что, быть может, что Консуэла выказывала явное предпочтение последнему. Барон, напротив, прошёл хороший курс наук. Если же придворное обаяние и кипение молодости нередко избивали его с толку относительно истинного значения человеческого величия, он всё же сохранил в душе ту независимость чувств и честность принципов, что приобретается серьёзным чтением, а также и благородство инстинктов, развиваемых воспитанием. Высокомерный нрав его мог притупиться под влиянием лести власти, но он не был настолько податлив, чтобы не выступить горячо и запальчиво при малейшем соприкосновении с несправедливостью. Красивый паж Фридриха коснулся губами отравленного кубка, но любовь, безусловная, отчаянная и экзальтированная, снова возбудила к жизни отвагу его и настойчивость. Поражённый в самое чувствительное место своего сердца, Он закинул голову и вступил в открытый бой с тираном, хотевшим заставить его согнуть колено. В эпоху нашего рассказа ему было, по-видимому, не более двадцати лет. Целый лес тёмно-русых волос, которых он не желал приносить в жертву ребячливой дисциплине Фридриха, оттенял его широкий лоб, великолепно сложённый с сверкающим взором, чёрными, как смоль усами и руками белизны алебастра, но и атлетической силы, он обладал и голосом свежим и мужественным, как его наружность, идеи и любовные упования. Консуэла всё думала об этой таинственной любви, которая почти не сходила с его языка, и теперь не казалась уж ей смешной с тех пор, как она подметила в его порывах и умолчаниях смесь прирождённой пылкости и подозрительности — достаточно основательной, чтобы ставить его в постоянный разлад с самим собой и своей судьбой. Она не могла отделаться от любопытного желания узнать даму сердца этого красивого молодого человека и ловила себя на искренних и романических обетах в пользу торжества обоих любящихся. День не показался ей длинным, как она того ожидала, от неловкого пребывания с глазу на глаз с двумя незнакомцами — так разнящимися с ней положением. В Венеции получила она понятие, а в Ризенбурге и привычку к вежливости, мягким манерам и отборным выражениям, которые составляют хорошую сторону того, что исключительно называлось в то время «хорошим обществом». Хотя, держась в стороне и не разговаривая, пока к ней не обращали речи, она чувствовала себя совсем свободно и мысленно предавалась размышлением над всем, что ей приходилось слышать. Ни барон, ни граф, казалось, не заметили, что она переряжена. Первый мало обращал внимания и на неё, и на Гайдна. Когда же и обращался к ним с несколькими словами, то продолжал речь в сторону графа, но вскоре в пылу разговора забывал и о нём, и переговаривался как бы с собственными мыслями, подобно духу, что питается собственным пламенем». Граф же попеременно то был солиден, как монарх, то вертляв, подобно французской маркизе. Он вытаскивал из кармана карточки и делал в них записи с сосредоточенным видом мыслителя или дипломата, затем перечитывал их, нараспев, и консуэла видела, что то были коротенькие стихотворенницы на французском языке слащавого любовного содержания. Он декламировал их иногда и барону, который объявлял их великолепными, не прослушав их. Иногда же обращался предобродушно к консуэла спрашивая ее советов, и говорил, сделанный скромностью, «Как вам это нравится, юный друг мой? Вы ведь понимаете по-французски, не правда ли?» консуэла выведенная из терпения этой напускной снисходительностью, имевшей целью поразить ее, не могла воздержаться от желания указать ему на две-три ошибки — повстречавшаяся в четверостишии красоте. Мать учила её хорошей фразировке и хорошему изъяснению языков, на которых она сама пела свободно и не без изящества. Любознательная консуэла во всём отыскивавшая гармонию, меру и чистоту, внушаемые ей её музыкальной организацией, напала по книгам на ключ и правила этих различных языков. С особенной внимательностью отнеслась она к просодии, упражняясь переводом лирических стихотворений и подстановкой иностранных слов под национальные напевы, чтобы иметь возможность давать себе отчет в ритме и выражении. Ей удалось освоиться таким путем с правилами версификации нескольких языков, и нетрудно было указать маравскому поэту на его погрешности. Восхищенный познаниями Кунсуэла, но и не решавшийся усомниться в собственных, Годиц спросил мнение барона, и тот оказался настолько сведущ, что согласился с Консуэло. С той минуты граф занялся исключительно ею, но, не подозревая, казалось, ни действительного возраста её, ни пола. Он только спросил её, где он воспитывался, что так хорошо усвоил себе законы Парнаса. «В одной из бесплатных венецианских детских певческих школ», — ответила она кратко. По-видимому, учебные курсы этого государства обширнее, чем в Германии. А ваш товарищ где же учился?» «В Венском соборе», — ответил Иосиф. «Дети мои», — продолжал граф, «вы оба кажетесь мне весьма развитыми и очень способными. На первой же нашей стоянке я делаю вам экзамен в музыке, и если вы оправдаете то, что обещают ваши манеры и вид, приглашаю вас в свой оркестр» или на сцену в моём Розвальде. Я имею серьезное намерение представить вас супруге моей, принцессе. Что вы на это скажете? А? Ведь это было бы прямое счастье для ребят, как вы». консула чуть не фыркнула, услыхав, что граф намеревается экзаменовать Гайдна и её по музыке. Она почтительно поклонилась, всеми силами стараясь удержаться от хохота. Гайдн более сознававший выгодные для себя последствия от этой новой протекции, поблагодарил и не отказался. Граф, взявшись снова за таблетки, прочёл к консуэло первую половину небольшой итальянской оперы, замечательно скверной и переполненной барбаризмами, который намеревался тоже самолично положить на музыку и исполнить в день именин жены своей собственными актёрами на собственном театре, в собственном замке, вернее, В собственной резиденции, ибо, воображая себя принцем, благодаря своей маркграфине, он иначе и не выражался. Консуэл от времени до времени подталкивала Гайдна локтем, чтобы обратить его внимание на графские промахи, и умирая от скуки, говорила себе, что для того, чтобы подпасть искушению от такого сорта мадрегалов, надо, чтобы знаменитая красавица наследственного маркграфства Байрейцкого с уделом Кумбах была личностью весьма легкомысленной, невзирая на свои титулы, возраст и любовные похождения. Читая и декламируя, граф кушал конфекты, чтобы смягчить себе горло, и постоянно угощал ими наших путников, которые, будучи натощак с вчерашнего дня и умирая с голода, принимали за неимением лучшего эту пищу, способную скорее обмануть голод, чем удовлетворить его» и думали про себя, что и конфекты графа, и рифмы его — пища одинаково приторная. Под вечер показались, наконец, на горизонте формы и шпицы того города Пасао, в который поутру ещё Консуэла и не мечтала попасть. Вид его после стольких ужасов и опасностей был ей чуть не так же приятен, как в былое время Венеция. Когда же они переправились через Дунай, она не могла удержаться и пожала руку Гайдну. «Это брат ваш?» — спросил её граф, которому не приходило пока на ум предложить ей этот вопрос. «Да, ваша милость», — ответила Кунсуэлла на авось, чтобы отделаться от его любопытства. «Однако между вами нет никакого сходства», — сказал граф. «Мало ли детей, не похожих на отца», — весело возразил Иосиф. «Вы не вместе воспитывались?» «Нет, ваша милость, в нашем кочевом положении воспитываешься где и как придётся». «Не знаю, почему», — обратился граф Кунсуэлла, понизив голос, «но мне всё-таки думается, что вы хорошего происхождения. Всё в вас и в вашем говоре указывает на прирожденное изящество». «Я вовсе не знаю, как рождён, ваша милость», — ответила Кунсуэлла, улыбнувшись. «Рождён должно быть музыкантом, от отца к сыну, потому что ничего в мире не люблю, кроме музыки». «Почему вы одеты маравским крестьянином?» потому что платье моё износилось в дороге, а это куплено мной на ярмарке, в том краю. Так вы были в Морави, пожалуй, и в Розвальде? В окрестностях его, да, ваша милость, — шаловливо ответила Консуэла. Я видел издали, не дерзая приблизиться, ваше роскошное владение, ваши статуи, ваши каскады, ваши сады, ваши горы и... что ещё? Чудеса! Волшебный дворец! Вы всё это видели? воскликнул граф, удивлённый, что не знал этого раньше, и не соображая, что Консуэла, целых два часа подряд слушавшая его описание прелестей своей резиденции, легко могла повторить их за ним, не отступая от истины. "О, это должно придать вам охоты вернуться туда", сказал он. "Сгорает нетерпение теперь, когда имел счастье познакомиться с вами", отвечала Консуэла, которой хотелось мстить ему за чтение его оперы подтруниванием над ним. Ловко выскочив из лодки, в которой они переправлялись через Дунай, она воскликнула, усиленно подчеркивая немецкий акцент. «О, пассау! Привет мой тебе!» Они подъехали в карете к жилищу богатого вельможи друга графа, находившегося в настоящее время в отсутствии, но чей дом был предназначен для временного помещения их. Их ожидали, и слуги хлопотали над ужином, который вскоре и был им подан. Граф, находивший особое удовольствие в беседе с своим маленьким музыкантом, как он называл Консуэла, охотно посадил бы его с собой за стол, но боязнь сделать неприличие, которое могло бы не понравиться барону, удержала его. Консуэла также и Гайдена были очень рады поесть в людской и без церемонии разместились с прислугой гайдну не приходилось ещё иметь большего почёта у вельмож, допускавших его на свои празднества, и хотя артистическое чутьё возвысило сердце его до понимания позора, связанного с подобного рода обращением, он без ложного стыда вспоминал, что мать его состояла когда-то кухаркою графа Гаррата, помещика их села. Позднее, и достигшему уже до полного развития своего гения, Гайдну Предстояло не лучшее отношение к себе как к человеку, хотя вся Европа признавала уже его как артиста. Он провёл 25 лет на службе у графа Эстергази, и, говоря о службе, мы не имеем в виду одно только музыкальное служение. Паэр видел его с салфеткой в руках и при шпаге сбоку, стоящим позади стула своего господина и исполнявшим обязанности метрдотеля то есть старшего лакея по обычаю эпохи и страны. Консуэлла не приходилось есть с прислугой со времени детских путешествий своих с матерью-цыганкой. Ее очень забавляло чванство этих лакеев из знатного дома, которые чувствовали себя униженными обществом двух маленьких фигляров, и, поместив их отдельно в конце стола, выделяли им только плохие куски. Аппетит и естественная умеренность в пище заставили их найти ее превосходной. Когда же веселый вид их обезоружил, и эти надменные души что их попросили сыграть для увеселения десерта господ Лакеев. Кайден отплатил им за их презрительность, сыграв им на скрипке. Да и Кунсуэла, почти успевшая уже забыть утренние волнения и страхи, принялась было петь, но тут им было доложено, что и граф, и барон желают послушать музыку для своего личного удовольствия. Отказаться не было возможности. После помощи, полученной ими от этих вельмож, консуэла сочла бы каждую увертку неблагодарностью. Да извинение, усталостью или охриплостью было бы плохой отговоркой, так как голос её, донёсшийся из людской до столовой, поразил слух господ. Она последовала за гайдным, готовым, подобно ей, принимать в хорошую сторону все последствия своего пилигримства. Вступив в роскошный зал, где оба господина, освещенные двадцатью свечами, сидели, положив локти на стол и допивая свою последнюю бутылку венгерского, они остановились в дверях, как музыканты низшего разряда, и начали петь маленькие итальянские дуэты, разученные ими в горах. «Внимание!» — насмешливо обратилась Консуэлла к Гайдну, прежде чем им начать. «Помни, что граф экзаменует нас по музыке». Постараемся же как следует сдать экзамен». Граф был чрезвычайно польщен этим замечанием. Барон положил на свою опрокинутую тарелку портрет своей Дульцинеи и казался нерасположенным слушать. Консуэла и не подумала выказывать полностью ни своего голоса, ни искусства. Ее мнимый пол не допускал бархатности звука, а возраст, придаваемый ей костюмом, не допускал веры в полное развитие её дарования. Она придала своему голосу детский тембр, несколько резкий и как бы разбитый от злоупотребления ремеслом на открытом воздухе. Особенно потешалась она, подражая наивной, неумелой отваге укорачивания украшений, как ей не раз приходилось слышать это от уличных мальчишек Венеции. Но как непревосходно выполняла она эту музыкальную пародию, В поясничестве её было столько прирождённого вкуса, и дуэт был пропет с таким огнём и такой цельностью, а самый народный напев так свежий и своеобразен, что барон, отличный музыкант и замечательно художественно одарённая натура, сунул портрет обратно в жилет, поднял голову, завозился на своём стуле и кончил горячими аплодисментами, воскликнув, что никогда ещё не слыхивал более настоящей и более прочувствованной музыки. Но граф Годец, пропитанный Фуксом, Ромо и своими классическими авторами, нашёл менее привлекательным и этот род сочинений и способ его передачи. Он порешил, что барон — северный варвар, а двое его протеже, хотя и довольно интеллигентны, но что ему всё-таки придётся вытянуть их своими уроками из грубейшего их невежества. У него была мания лично образовать своих артистов, и он выказал это внушительным тоном И покачав головою. Не дурно, но придётся многое переучивать. Не беда, не беда, мы исправим это. Он воображал, что Иосиф и Консуэла составляют уже его собственность, входят уже как бы в состав его капеллы. Затем попросил Гайдна сыграть на скрипке. Последнему не зачем было скрывать своего таланта, и он великолепно исполнил небольшую вещицу собственного сочинения, замечательно удобно написанную для инструмента. На этот раз граф остался вполне доволен. «Ну, — сказал он, — твое место найдено. Ты поступишь ко мне первой скрипкой, как раз подойдёшь мне. Но научишься также играть и на виоль-дамуре. Виоль-дамур — мой любимый инструмент. Я выучу тебя играть на нём». «И господин барон доволен моим товарищем?» — спросила Консуэла Тренко, снова погрузившегося в задумчивость. Так, доволен, ответил тот, что если когда-нибудь поселюсь в Вене, то не пожелаю для себя лучшего учителя. Я научу вас играть на виоль-да-муре, снова заговорил граф, и прошу оказать мне предпочтение. Я предпочитаю скрипку и вот этого профессора возразил барон, проявлявший в минуту рассеянности необычайную откровенность. Он взял скрипку, и сыграл на ней на память чисто и выразительно кое-какие из пассажей пьесы, только что исполненные гайдным. Затем, возвращая её, «Мне хотелось показать вам», — сказал он с неподдельной скромностью, «что гожусь вам только в ученики, но также, что могу учиться и внимательно, и послушно». Консуэлла попросила его что-нибудь ещё сыграть, и он исполнил это совершенно просто. Он обладал талантом, вкусом и пониманием. Годец рассыпался в преувеличенных похвалах сочинению. «Оно не очень-то хорошо», — ответил Тренк, — «так как сочинено мной самим, но я люблю его, потому что оно понравилось моей возлюбленной». Граф скорчил отчаянную гримасу, желая обратить его внимание на необдуманность его слов. Трэнк даже и не заметил её. Углублённый в свои мечты, он продолжал ещё несколько минут водить смычком по струнам И затем, отбросив скрипку, встал и зашагал по комнате, потирая себе рукой лоб. Наконец вернулся опять к графу и сказал ему, «Желаю вам доброго вечера, любезный граф. Я вынужден уехать до зари, так как заказанная мной карета приедет сюда за мной в три часа утра. Но вы проведете здесь все утро, и мне уже, вероятно, не удастся увидеться с вами раньше Вены. Я буду счастлив встретить вас там». И еще раз поблагодарить за приятный кусок пути, который мне пришлось сделать в вашем обществе, всем сердцем и на всю жизнь ваш покорный слуга. Они несколько раз пожали друг другу руку, а перед выходом в дверь барон подошел к гайдну и вручил ему несколько червонцев, проговорив: «Это задаток за уроки, за которыми я обращусь к вам в Вене. Вы найдете меня там в доме прусского посольства». Он кивнул головой Консуэллы и сказал ей: «А ты?» если я когда-либо повстречаю тебя в своём полку барабанщиком или же трубачом, то мы вместе сбежим, слышишь ты?» И он вышел, ещё раз раскланившись с графом.